Где-то на боковой улице визжала и стонала шарманка. Вокруг парка шумели и гремели трамваи, а огромные автобусы рычали, словно львы или тигры, и требовали, чтобы все и вся расступались на их пути. Высоко над деревьями сиял большой круглый циферблат часов на башне старинного общественного строения. Сапоги принца Михаила были растерзаны так, что самый ловкий и искусный башмачник ничего не смог бы с ними поделать. Старьёвщик отклонил бы всякие переговоры касательно его костюма. Двухнедельное жниво на его лице было серое, коричневое, красное и зеленовато-жёлтое. Во всяком случае, харистки музыкальной комедии могли бы заимствовать из его бороды всевозможные цветовые оттенки для своих нарядов.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 И так далее. Если бы он захотел, то мог бы сидеть за одним столом с величайшими господами и правителями мира сего. Все те, кто может подражать, льстить и преклоняться, были в его власти. Внимание красивейших, уважение выдающихся, признание мудрейших, доверие, лесть, почёт всё это было в его распоряжении. Стоило только принцу Михаилу Курфюрст увалилонскому нагнуться, и он мог бы собрать весь мёд из лучших ульев мира, но ему всего более нравилось сидеть так, в лохмотьях и отрепях, на скамье парка. Ибо он вкусил уже от плодов древа жизни, и во рту у него остался такой горький привкус, что он предпочёл раз и навсегда уйти из рая и поискать развлечения и вдохновения в чём-нибудь поближе к крепкому и мирно бьющемуся сердцу мира. Эти мысли лениво проносились в его мозгу, в то время как он мягко улыбался в свою многоцветную бороду. Устраиваясь здесь по своему вкусу и желанию, одеваясь как самый нищий из бродяг, принц Михаил очень любил изучать род человеческий. В альтруизме он всегда находил гораздо больше прелести и радости, чем могли ему дать всё его общественное положение и власть. Наибольшая радость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 что возбуждённое состояние молодого человека находится в зависимости от медленно передвигающихся стрелок. Тогда его высочество встал и направился к скмье незнакомца. Покорно прошу прощения в том, что я обращаюсь к вам, велечаво начал он. Но я заметил, что вы находитесь в состоянии большого сердечного волнения. Если вам угодно будет простить меня, что я вмешиваюсь в чужие дела,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 Молодой человек с просветлённым лицом взглянул на принца. "Я очень рад видеть вас, принц", сказал он весьма приветливо. "Но признаться, не знаю и даже не представляю себе, каким образом вы можете помочь мне. Видите ли, это такое интимное, личное дело, что" Принц Михаил сел рядом с молодым человеком. Случалось так, что его отталкивали, но никогда не делали этого слишком обидно.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 Пусть вас это нисколько не смущает. Молодой человек снова взглянул на часы и нахмурился. На землю упали уже густые сумерки, и сквозь них во многих домах слабо светились огни. Без десяти минут 9, воскликнул молодой человек с нетерпеливым жестом отчаяния. Он повернулся спиной к дому и сделал два или три поспешных шага в противоположном направлении. Остановитесь! Приказал ему принц Михаил, и в голосе его звучала такая сила, что юноша мигом остановился и издал какой-то горький смешок. Я подожду здесь ещё 10 минут, а затем уйду, пробормотал он и прибавил, обращаясь к принцу. Надо проклясть все часы на свете, содрать их и швырнуть в женщин. Присядьте, спокойно предложил ему принц. Ваше дополнение я не могу принять.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 Начал он с насмешливой почтительности. Изволите ли вы видеть тот дом с тремя освещёнными окнами в верхнем этаже? Ровно в 6 часов вечера сегодня я стоял в этом доме под руку с одной молодой леди, которую, но с которой я помолвлен. Дорогой мой принц, я должен признаться, что поступил по отношению к ней нехорошо, неблагородно, возмутительно. Я сделал то, чего никоим образом не должен был делать. И она узнала про это. Конечно, я всячески добивался того, чтобы получить её прощение. Вы ведь сами, принц, прекрасно знаете, как мы всегда добиваемся того, чтобы женщины простили нас. Но она сказала мне вот что: "Я должна подумать обо всём этом. Так сразу я не могу дать вам определённого ответа, но несомненно одно: либо я совершенно забуду про случившееся,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 что женщины по природе своей враги часов, своим спокойным, прекрасно модулирующим голосом произнёс принц Михаил. Часы исчадие дьявола, а женщины благословение Божье. Несмотря на то, что срок прошёл, сигнал ещё может появиться. О, клянусь вашим высочеством, этого не будет, воскликнул молодой человек. Вы говорите это только потому, что совершенно не знаете Мэриан, что вполне естественно. Она на редкость пунктуальный человек, который всегда точен до минуты. Это её особенность вначале и привлекла меня к ней. Теперь всё для меня кончено, и я понял это ещё в 8 часов 31 минуту. Мне остаётся одно. Сегодня в 11 часов 45 минут вечера я уеду с Джеком Милберном на запад. Попытаюсь устроиться на ранчо Джека, а если ничего из этого не выйдет, то двину в клан Дайк, где виски заставят меня позабыть обо всём на свете. Спокойной ночи, милый принц. Принц Михаил улыбнулся своей загадочной, очаровательной и сочувствующей улыбкой и схватил юношу за рукав. Подождите. Подождите, пока пробьют часы. Торжественно произнёс он. Я обладаю большой властью.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 Несчастный человек, пробормотал он и приподнял полы свисевшегося пиджака будущего владельца Валилуны. Резко и чётко часы пробили 9 раз. Молодой человек опять вздохнул, повернул своё лицо для того, чтобы бросить последний взгляд на дом, где были сосредоточены и похоронены все его надежды, и вдруг произнёс слух какие-то глупые и вместе с тем восторженные слова. В среднем окне верхнего этажа, в глубоких сумерках, внезапно расцвела зыбкая, белоснежная, чудесная, божественная эмблема прощения и близкого блаженства. Вскоре после того мимо прошёл кругленький, толстенький, торопливый гражданин, не имевший ни малейшего представления о всех замечательных возможностях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 и продолжил Клянусь всеми святыми эти часы спешат ровно на полчаса Впервые за последние 10 лет я наблюдаю такой случай Мои часы никогда не разнятся с башенными сэр Но оказалось, что слова охотливый гражданин разговаривал сам с собой или же обращался к пустоте Он повернулся и увидел, как какая-то тёмная тень, сломя голову, несётся по направлению к дому с тремя освещёнными окнами в верхнем этаже. На следующее утро двое полицейских вошли в парк с тем, чтобы совершить свой обычный обход. Парк был совершенно пуст. В нём не было никого, за исключением одного жалкого человека, который спал, вытянувшись на скамье. Полицейские остановились и воззрелись на спящего. А, да ведь это Майк, сказал один из них. Он проводит здесь все ночи. Вот уже 20 лет, как он обитает здесь. Мне только кажется, что он недолго ещё протянет. Другой полицеймен подошёл ближе, заинтересованный чем-то скомканным и торчавшим в сжатой руке бродяги. Вот так-так. Этот пройдоха выудил где-то 50 долларов. Интересно знать, каким образом он их раздобыл. И тогда послышались три резких удара. Рэп, рэп, рэп. Эта дубинка действительности три раза стукнула об изношенные подошвы принца Михаила, наследника курфюрста Валлилунского.